Эпизод 15. Такой великой сечи барсучий лес ни разу не видел, ни до того дня, ни потом. Только старые деды рассказывали любопытным внучатам о том, как сошлись в небе над селением две черные тучи, одна с полуночи, другая с заката, как сшиблись, роняя на землю громовые стрелы, как шел над барсучим лесом невиданный кровавый дождь. Гибель вождя... Заметно поколебала датчан. Бились они по-прежнему стойко, но теперь это было мужество обреченных. Они еще попытались пробиться к реке, к своему кораблю, но чурило загородил им дорогу. Насмотревшись на конунговых людей, Хальгрим уже решил было, что пешего боя здесь не любят. Но потом увидел поблизости кривошеевый Вестейна Ярлы и понял, что ошибся. Вышаты Добрынич пошел в бой, как хаживали славные щуры пешком, с грозным мечом в деснице и добротным дубовым щитом в шуйце. Князь колодезников сын мог сажать на конь безусых юнцов, не понимавших дедовского прадедовского ума, недороживших обычаем. Что будет, когда повзрослеют? Не мальчишки-князи учить ему разуму боярина Вышату. Свой есть. Любо дорого было смотреть, как рубился старый боец. Не утратили зоркости его глаза. Не потеряли резвости ноги и не ослабела рука. А если после боя ему и придется отдыхать чуть дольше других, что за беда? Вот встал перед ним высокий датчанин. Викинг оказался моложе боярина и проворней, и успел царапать на нем кольчугу. Но следующий удар Ушата принял крестовины меча, Легко отшвырнул замахивавшуюся руку, и ут свалился, только и успев что закричать. А боярин шагнул себе дальше, посвечивая строконечным шлемом и словно бы спрашивая: Ну, кто там еще? Блестела дрожавухи, золотая с камушком серьга, дорогим огнем горела на шее крученная гривна, посылая свой безмолвный вызов врагу. А ну, попробуй-ка, отними! а Ратибор с Радогостем. Те сражались верхами, как князь. Детская игрушка вертелась над головой Ратибора булава, увенчанная острыми медными шишками. Неторопливо и с треском падала она на крепкие шлемы датчан. А Радогость у того свистел и мелькал в руке гибкий изогнутый клинок, проворный и тонкий, как и сам одноглазый ярл. Казался он легче и безобиднее меча, но кто попадал под его удар, недолго радовался, что ушел от булавы толстяка. И не мудрено, потеряв вождя, юты очень скоро потеряли превосходство в числе. Барсучане, убежавшие в лес, вернулись обратно. Вместе с Чурилой и Халейгами они насели на врагов так, что те сперва дрогнули, а потом начали отступать. Огрызаясь и падая, юты пятились все дальше и уже понимали, что не только не выиграют бой, но и не уйдут из борсучьего леса живыми. Словени, Халгрим и Миряне неумолимо гнали их всех в одно место, к пустому, уже разграбленному дому Кугыжи, сиротски стоящему с распахнутой дверью. В этом доме, откуда они совсем недавно таскали на корабль добро, датским викингам теперь предстояло принять свой последний бой и умереть, сражаясь спиной к стене. Ненадолго отбросив от себя нападавших, один за другим скрылись они в покинутом кудо и захлопнули перед носом преследователей тяжелую дверь. Некоторое время из-за нее доносилась какая-то возня, потом стало тихо, бой был окончен. Хальгрим снял с головы шлем и вытер мокрое лицо. Я предложил бы им выйти и завершить дело, Конунг, сказал он Чурили. Они выйдут, можно зажечь дом. Чурило все еще сидел на коне, только меч в неутомимой руке смотрел теперь вниз. С конца меча густее падали в траву темные капли. Кольчуга князя казалась ржавой от крови. Раны, наверняка, заставляли его страдать, но железные глаза смотрели по-прежнему свирепо и зорко. Вороной-соколик изгибал крутую шею, гордясь то ли самим собой, то ли седоком. — Нечего предлагать, — сказал князь хрипло. — Зажигайте дом. А кто выскочит, рубить. В это время юты попытались разобрать крышу, чтобы выпустить во врага последний десяток стрел. Но едва зашевелилось бурое корье, как несколько мирянских охотников, за сто шагов сбивавших с дерева белку, вскинули короткие луки. Зазубренные стрелы впились в кровлю и исчезли. Было слышно, как внутри свалилось что-то тяжелое. Зажечь дом, повторил князь. Мигом принесли головне от догоравшего поблизости сарая, и они посыпались на рыхлую кровлю, на стены, под дверь. Кугыжа, стоявший около князя, негромко вздохнул. Сырое дерево занималось сперва неохотно. Но расторопные воины живо разворошили поленницу, заботливо укрытую хозяином от дождя. Сухие чурки легко принимали огонь, и мало-помалу две стены гудящего пламени выросли по обе стороны дома, превращая его в погребальный костер для сидевших внутри. Шаткий столб дыма уперся в серые облака. Датчане так и не пожелали выйти наружу. Долгое время не было слышно ничего, кроме бешеного гула костра. Потом глубоко в огне родился одинокий и страшный крик. И тут Бьорноловсон вобрал голову в плечи, заслонился от палящего жара щитом и ринулся к дому. Могучим ударом высадил объятую пламенем дверь и пропал внутри в крутящемся багровом дыму. Сигурд коротко ахнул и со всех ног кинулся следом за братом. «Однажды Бьорн оставил мне жизнь, несмотря на приказ», — сказал тогда Бедвор кривой. «Странно будет и нехорошо, если нынче я брошу его погибать». К двери они с Сигурдом подоспели одновременно. «И вовремя!» Дымящийся, кашляющий Бьорн шагнул навстречу из пролома. Согнувшись три погибели и укрываясь щитом от летящих сверху углей, Бьорн кормщик тащил на себе человека. Бедвор и Сигурд схватили обоих в охапку и поволокли прочь. Набежавшие воины принялись катать по земле и халейга, и датчанина, сбивая огонь. — Я думал, ты умнее, бьорноловсен сказал Хальгрим сердито. — Ты хотел, верно, чтобы у твоего старика снова убыло сыновей? Громкий треск заглушил его голос. Еловые стропила, перегрызенные огнем, рухнули под тяжестью крыши. Дом превратился в бесформенную груду бревен, горящую точно огромная печь. Бьорн осторожно ощупал свое безбровое, опаленное лицо и весело ответил. «Вот если бы я сгорел, тогда, Тор, свидетель, ты, Хевдинг, был бы прав». Спасенный датчанин заворочился подле него на земле, пробуя сесть. Пламя ярко освещало его лицо. Но оно было закопчено мало недоугольной черноты. Поди разбери старое или молодое, безобразное или красивое, только глаза, как два клочка голубого северного неба. Бьорн, нахмурившись, отвернулся. Что ты с ним сделаешь? спросил Вигловсон. Не ошибусь, если скажу, что трель из него не получится. Видишь, как он смотрит? Пленника жестоко изувечил удар тяжелого копья, пришедшийся в голову и плечо. Правая рука была перебита, но ни о помощи, ни о снисхождении к своим ранам он не просил. На запястьях у него болтались обрывки каких-то веревок, и он распутывал их здоровой рукой, помогая зубами. Я потому его и потащил, сказал Бьорн. Я думал, это какой-нибудь фин. Он повернулся к датчанину и толкнул его ногой. Послушай-ка ты, как тебя звать? Ясные глаза обратились на Бьорна. И тот вдруг понял, что не отдаст этого парня ни Хальгриму, ни мирянам, ни самому Конунгу Или кому там еще придет охота на него замахнуться. А пленник лизнул обожженные губы и ответил так. — Дома меня называли Гудредом Оловсеном. Братья застыли. Опомнившись, Бьерн схватил датчанина за плечи и встряхнул, как котенка. — Ты! Я тебя задушу! сигурд еле заставил его рожать руки и Юд повалился обратно на землю братья переглянулись надо бы его вымыть сказал сигурд бьорн молча кивнул он уже знал на кого кажется похож новоявленный олофсон такие же глаза были у гудрида бедняги гудрида уснувшего в могильном кургане столь далекого теперь Торсфьорда. это ты что ли проворчал бьорн орал там в доме. Гудрюд ответил, — Думаю, ты навряд ли полез бы в огонь, чтобы вытащить труса. Видга, сын Хальгрима, был среди немногих, кого не досчитались у сгоревшего Кудо. Свалив датского Хевдинга, он не стал далеко уходить с этого места, ибо там остался лежать на земле торгер левша, и ему требовалась помощь. Когда сражение откатилось прочь, рядом с Торгером зашевелилось двое ютов, упавших оглушенными. Если бы не видга еще живому левше пришлось бы не сладко. Но внук ворона бесстрашно схватился с обоими и долго дрался один против двоих, стараясь увести их подальше. В конце концов, он расправился с одним из викингов, второго уложил вынырнувший откуда-то Азамат. Тогда... Видга повернулся к Торгиру, Бережно перевернул он его на спину и начал расстегивать кожаный панцирь. Торгир открыл глаза и застонал. Лицо его было белей бересты, только из угла рта текла по щеке кровь. Не трогай, прохрипел он чуть слышно. Я умру. Видга, не слушая, стащил с него броню, потом рубашку, обнажая пробитую грудь. А убежал и вернулся с полным шлемом воды и горстью чистого, мелко нащипанного торфа. Видга засыпал им страшную рану и туго перевязал своей сорочкой. Торгер перенес все это молча, только по лбу и вискам катились капельки пота. Видга сказал, надо сделать носилки. Мирянин не понял северного языка, но объяснять не понадобилось. Азамат сам принес несколько целых копий, и стал прилаживать к ним два датских щита. «Видга», — прошептал Торгер, — «ты возьми себе кольчугу!» «Ты заслужил!» Говорить ему было мучительно трудно. На губах возникали и лопались розовые пузыри. Видга мельком покосился на убитого Хевдинга. Тот был великаном уж не меньше Хальгрима, если бы поставить их рядом. «Странное дело!» Видга только сейчас, как следует, разглядел, какого противника одолел. Он нагнулся над мертвым. Из-за пазухи уюта свешивалась длинная нитка красивого золоченого бисера, сдернутая не иначе из девичьей шеи или платья. Видга презрительно скривил губы. — Ни Хальгрим Хевдинг, ни его люди не пустились бы грабить, не кончив сражение. Надо будет потом вернуться за кольчугой чтобы не пришлось спорить с пришедшим раньше. Он намотал на руку бисер, потом разжал стиснутые пальцы дачанины и вытащил зажатый в них топор. Вот это была редкая добыча. Топор оказался не железным и даже не бронзовым. Острое лезвие было вырублено из крепчайшего черного камня. Его украшали старые, очень старые руны. Решив, что разберет их попозже, Витга сунул топор за ремень, и вернулся к носилкам, кивнув Азамату. «Пошли!» Торгер лежал молча, запрокинув кудрявую голову. Барсучане разбредались по полю боя, разыскивая раненых, пока окончательно не сгустилась темнота. Ютов, не сумевших уползти и спрятаться, волокли к берегу речки и безжалостно топили. Викинги не просили пощады. Кто мог, пытался отбиваться, кто не мог, молча принимал смерть в холодной темной воде. «Жаль, что им не выпало лучшей судьбы», — сказал Гудрит. «Многие были достойными воинами. Не всем понравилось, когда Горм Хевдинг велел меня связать». Бьорн хотел спросить его, как это случилось, но не успел. Толпа мирян, возглавляемая Кугыжей, подошла к сгоревшему дому. «Отдай нам пленника!» потребовал у Хальгрима старейшина. — Он должен умереть! Хальгрим не понял его. Зато Бьорну перевода не понадобилось. Белым медведем поднялся он над Гудридом, положив руку на меч. — Не так проворны были они в бою, как после боя! — буркнул он в попорченную пламенем бороду. — Если им так нужен пленник, ловили бы его сами! Сигурд молча встал рядом с братом. Поняв, что добром викинга не отдадут, Кугы же обратился к Чурили. — Сотвори справедливый суд, княже! Вели отдать его нам! Он умрет! Чурил Стеславичи и гляделся, не торопясь с приговором. — Кажется, мне, — сказал он Хальгриму, — твой человек вовсе не расположен его отдавать. Сын ворона ответствовал спокойно. — Если ты прикажешь, конунг, он его... Отдаст. Чурило помедлил, раздумывая, ссориться ли с Виглавичем или наживать врагов в барсучьем лесу. Потом решительно поднялся в стременах. — Вот вам мое слово! Пусть Меря посмотрит этого малого. Если видели его, за каким-нибудь потребством, пусть судят своим судом. А не видели, никто его не тронет. Непонятливых не нашлось. «Недовольных, кажется, тоже». Промолчал даже Бьорн, правда, ладони с меча не убрал. Миряне возбужденно переговаривались, пододвигаясь поближе. «Подними его», — сказал Бьорну Хальгрим, — «пускай, смотрит». Олафсон взял пленника за шиворот и поставил было его на колени, но тот сбросил его руку. «Если хочешь, чтобы я стоял на коленях, сперва обруби мне ноги». Шатаясь, он выпрямился, но устоять не сумел и свалился, скрипнув зубами. Кто-то принес ведерко воды и выплеснул ему в лицо, смывая копоть и кровь. Гудрец так и вздрогнул, сжимаясь от саднищей боли, но ничего не сказал. Люди разглядывали мокрое, худое, попятнанное ожогами лицо. Потом в глубине толпы вскрикнула молодая женщина. Она принялась протискиваться вперед. Кто-то схватил ее за руку, пытаясь остановить, но она вырвалась и встала перед Чурилом Стеславичем, прижимая к груди годовалую дочь. Быстро-быстро заговорила она на своем языке. О чем она речь, Ярл? ⁇ спросил Хальгрим Ратибора. Боярин немного послушал и в полголоса перевел. Она рассказывает, как датский князь погнался за ней. И уж было поймал, когда вмешался этот парень. Они с князем стали кричать друг на друга, потом схватились. Больше она не видела. Она убежала. — Так за это тебя и хотели казнить? — спросил Бьорн. А с чего это ты заступился за финку? Она понравилась тебе самому? Гудрюд поднял на него глаза. — Ты, наверное, поверишь мне, если я скажу, что Горму Хевдингу, который теперь лежит среди убитых, Случалось грабить не только в здешних местах. Я селундец. Горм Хевдинг думал, что я был слишком мало, не запомнил, как горел наш дом и как поступили с моей матерью и маленькой сестрой. Но вышло не совсем так. Бьорн на руках отнес его к берегу речки, раздел догола и стал мыть. Сигурд раздобыл с ближайшего репища пучок жгучего зеленого лука, высек огонь и сварил крепкую похлебку. Бьорн заставил Гудрида съесть ее всю до конца, а потом наклонился над ним, обнюхивая раны. Зачем? спросил датчанин. Я прожил столько, сколько мне было суждено. Бьорн поднял голову, удовлетворенный, луком не пахло. Стало быть, раны оказались не так глубоки. Ты бы лучше помолчал, посоветовал он Гудриду. Ты думаешь, стал бы я возиться с тобой со сунком, если бы меня самого люди не звали Бьорном оловсоном Если бы у меня не было брата по имени Гудред, чье мертвое тело мне пришлось однажды вносить в Курган?